Как не важны были миротворческие походы Сергия, его поучения и увещания, но главным свидетельством любви и единомыслия оставалась все же сама Троицкая обитель. Ее нравственная атмосфера, уклад жизни, страннолюбие. Среди иноков Сергий присматривал людей, способных продолжить его дело.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 Против нового устава выступали отнюдь не бездельники и разгильдяи. Такого рода иноки здесь долго не задерживались. А напротив, те, кто выше всего ценил телесный подвиг и духовную свободу. Их возмущало последовательно проводимое игуменом единообразие, раздражало предписанное новым уставом дисциплина. Противники Сергия сплотились вокруг брата Сергия, Стефана. Бывший великокняжеский духовник и богоявленский ягумен, по-видимому, лишился своих постов в 1347 году после совершенного тайне от митрополита третьего брака Семёна Гордова. Как духовный отец князя он нес ответственность за его поступок,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 Вражда брата с братом. Что может быть хуже этого зла? сергей не мог жить в ссоре с братом. Вероятно, сам он и не питал вражды к Стефану, но лишь жалел его как человека, которым овладела тяжкая болезнь. Но он был бессилен исцелить брата. У него оставалось единственное последнее средство, способное прекратить вражду самому уйти из обители. Именно так он и поступил. У него не было никакого плана, никакого замысла. Игумен желал лишь одного — уйти из обители. Выйдя из монастыря, он отправился по узкой тропе на юго-восток в глухие леса. К вечеру следующего дня Сергий пришел к иноку Стефану,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 Тем же делом занимались десятки других подвижников. Фёдор и Павел в Ростовской земле, Дионисий и Ефимий в суздальско нижегородском княжестве, Дионисий Глушицкий и Дмитрий Прилудский, Григорий и Кассиан в Вологодском крае, Лазарь Мурманский на Онежском озере, Сергий и Герман на Ладоге. Стефан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 что у него идет острая вражда с местными землевладельцами, братьями Юрковскими. Они всеми средствами пытались выжить Стефана, заставить уйти его из этих мест. Отстояв службу, старцы удалились в келью для беседы. Сергий, не таясь, поведал Стефану о причинах своего ухода из обители. Стефан предложил ему в качестве проводника одного из своих иноков хорошо знающего окрестные леса. С его помощью Сергий сможет выбрать подходящее место для поселения. После нескольких дней скитания по лесам Сергий и его проводник нашли место. Здесь, на высоком крутом берегу реки Кержач, Сергий срубил себе келью. Вскоре на киржач потянулись первые иноки, и те, кто не захотел оставаться без Сергия, и те, кто, прослышав о создании монастыря, пожелал жить рядом со знаменитым подвижником. Обретя утраченную бодрость, Сергий вместе с ней обрел и деловитость. Вскоре новая иноческая община задумалась о постройке церкви. К митрополиту были посланы два ходака за благословением. Получив разрешение, иноки дружно взялись за работу. Будущий храм решено было посвятить Благовещению Пресвятой Богородицы. Этот любимый в народе весенний праздник отмечался 25 марта.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 Метрополит решил возвратить старца. С этой целью он направил к нему своих посланцев, архимандрита Павла и игумена Герасима. Они принесли Сергию митрополитчье послания. Похвалив подвижника за устройство новой обители, Алексей потребовал, чтобы он вернулся на прежнее место. Митрополит писал Сергию, что удалит из Троицкого монастыря всех, «Досаду тебе творящих!» вероятный Игумен и сам был внутренне готов к возвращению. Немешкою он стал собираться в обратный путь. Он долго думал над тем, кого оставить настоятелем здесь, на Киржаче. Любимый ученик из подвижных Сергия, старец Исаакий, упросил не назначать его Игуменом. Вместо этого он принял на себя обет молчальничества, который и хранил до самой смерти. Наконец Сергий избрал другого ученика, Романа. Отправившись в Москву, Роман вскоре вернулся в новом звании. Митрополит Алексей немедля поставил его игуменом Благовещенского монастыря, рукоположил в сан священника. Уходя с киржача,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 чтобы укреплять стремление своих иноков к духовному совершенству. И он достигал этого прежде всего своим личным высоким житием, смирением, терпением, любовью к своим духовным детям. Мог ли Алексей начать реформу, не имея твердой и энергичной поддержки со стороны преподобного Сергия? Конечно, нет.